Глава двадцать восьмая. Я назвала таксисту адрес, и мы поехали. Меня мучили два вопроса, и я обратилась к Марку. «Скажи, я в любой момент могу переместиться куда-нибудь так же внезапно?» Он ответил равнодушно. «Месяца три-четыре у тебя есть точно, а дальше временной промежуток до следующего перемещения. Я не знаю, от чего зависит конкретно в твоем случае». Я недоверчиво покосилась на него, на что он раздраженно продолжил. «Если бы знал, я бы не допустил твоего перемещения в прошлый раз, когда ты была беременна». По этому поводу у меня, кстати, тоже была масса вопросов. Как вообще я оказалась беременна, если мы даже спали в разных спальнях, как он узнал об этом раньше меня и так далее. Но я подозревала, что эти вопросы могут вызвать не только раздражение, но и гнев поэтому пока оставила эту тему на потом. Ладно, хотя бы три месяца. За это время я придумаю, что делать. Ещё есть надежда на две книги, примотанные к моему телу. Там должен быть ответ. Выждав минуту, я сказала, повернувшись к Марку, «Я прошу тебя, дай мне увидеться с Лисой одной. Я никуда не денусь с ней, обещаю». «Дай мне немного времени, прежде чем ты с ней встретишься». Я напряженно смотрела на его профиль. Он смотрел вперед, ничем не выдавая своих мыслей. «Хорошо», — наконец ответил он, и я с облегчением выдохнула. «Я не буду унижать тебя предупреждениями. Просто знай, поскольку ты переместилась со мной...» «В этом мире у нас с тобой связь, благодаря которой я всегда с лёгкостью тебя найду». Я не знала, блефует он или нет. Возможно, было всё. Машина остановилась в десяти метрах от входа. Я рванулась снаружи, однако Марк остановил меня. «Появлюсь через пару дней. Подготовь лису». Я кивнула и почти бегом пошла к двери, провела по ней рукой и дернула ручку. Заперто. Я постучала. Сначала тихонько, а потом все сильнее и сильнее. Не отдавая себе отчета, я барабанила по ней изо всех сил. Внутри послышался шум, и прозвучали быстрые шаги. Дверь распахнулась, и на пороге возникла Мария. Она смотрела на меня округлившимися глазами, а затем с криком кинулась мне на шею. «Диос мио! Диос мио! Боже мой! Боже мой! Наташа!» Она снова и снова то смотрела на меня, то снова прижимала к себе. Я не могла произнести ни слова, просто плакала у нее на руках, не вытирая слез. Когда первый поток иссяк, я, наконец, смогла произнести. «Лиса! Где Лиса?» Мария эмоционально взмахнула руками, Она была наполовину испанка и разговаривая, она обычно подкрепляла свою речь красноречивыми жестами. «Лиса, конечно, в школе, где же еще? С Лисой все в порядке. Но Тенго Палабрас, у меня нет слов. Где ты была все это время?» Она потащила меня в гостиную, потом на кухню, где усадила на стул и стала метать на стол передо мной какую-то еду. Я полностью подчинилась ее воле, хотя от еды отказалась, отодвинув от себя тарелки. «Когда она будет дома, Мария? Мы можем сейчас поехать за ней?» Мария показала головой. «Дорогая, занятия заканчиваются через полтора часа. За это время ты хотя бы в двух словах расскажешь мне, что с тобой произошло. Потом я поеду за Лисой, а ты приведешь себя в порядок и переоденешься». «Или ты собираешься сказать ей, что все это время была на карнавале?» Она энергично показала на себе, что одета я более чем странно. «И потом», — продолжала она, — «нужно как-то подготовить ее? Она, бедная, только недавно перестала спрашивать о тебе каждую минуту». По моим щекам снова заструились слезы. Мария замолчала и, подойдя ко мне, обняла очень крепко. Я прижалась к ней и произнесла еле слышно. «Спасибо тебе». В ответ она грозно сверкнула на меня глазами и тут же заплакала вместе со мной. «Какое счастье, что ты дома!» Но поэда Крерла... Не могу поверить в это. Я с трудом оторвалась от нее. Пойду переоденусь. Она не отпустила меня. «Скажи, где ты была?» Или «Когда...» Теперь я видела, что она окончательно поверила мне, а раньше, наверное, сомневалась в глубине души. «Это была Англия», — ответила я, глядя в прошлое. «Викторианская Англия». И в нескольких словах, старательно обходя тему, которая не отпускала моего сердца из тисков, рассказала о событиях последних месяцев, которые для этого мира произошли сотни лет назад. Мария смотрела на меня абсолютно круглыми глазами, иногда шепча «Инкроибли! Невероятно!». Однако от ее проницательного взгляда не ускользнуло, что я чего-то недоговариваю. «Наташа, позже ты мне все расскажешь. Не думай, что тебе удалось меня провести. Ты плачешь не только от счастья, что вернулась домой. Сейчас я поеду за Лисой, а ты отдыхай». Мы скоро будем. Я закрыла за Марией дверь, на пороге она снова крепко обняла меня и огляделась. В доме ничего не изменилось: голубовато-белые стены, деревянные перила лестницы, ведущей на второй этаж. На вешалке висел дождевик Лисы. Я его не помнила. У меня перехватило дыхание. Поднявшись на второй этаж, где располагались спальни, Я прошла сначала в комнату Лисы. Она была отделана в фисташково-сливочных тонах. Мы с Марией вместе красили её. Уже знали, что у меня будет девочка. Мария настаивала на традиционно розовом цвете, а я не хотела. чудом мне удалось победить в схватке с её горячим темпераментом. Улыбаясь, я присела на кроватку рядом с облезлым бегемотом, который вместе со своей маленькой хозяйкой играл в песочницах и измерял лужи, а поэтому регулярно подвергался тщательным чисткам, отчего имел потрёпанный вид. Я взяла подушку лисы и прижала к лицу. Какие-то считанные минуты остались. Моё сердце рвалось навстречу к моей девочке. Взглянув на маленькие часики будильник в форме крокодила, я поспешно прошла к себе в спальню, чтобы переодеться. Здесь всё было так же. Ничего не изменилось. Открыв комод, я выбрала темно-синие джинсы и мягкий кашемировый свитер цвета топленых сливок. Подойдя к зеркалу, я изучающе посмотрела на себя. Все как обычно. Как будто ничего и не было. Я подумала о том, что Джастина нет под этим небом уже сотни лет. Как и Дилли, и Филомены. Я поискала, куда спрятать книги перемещений. В итоге сунула их в ящик комода поглубже. Послышался звук подъехавшей машины. Мои колени подогнулись. Я вышла из спальни и застыла в ожидании. Входная дверь хлопнула, и раздался самый родной голос во всех мирах Вселенной. «Мама! Мамочка, ты дома?»